Пудлин, конечно, понимал, что метод отеля влажет. «Хорошо». Дэвид встал из-за стола. Обратился к Джиму. «Я на минутку, закажи себе кофе». «А если мне захочется спиртного...» «Пожалуйста». Он двинулся из кабинки. «Дэвид...» Негромко окликнула его Джим, «Да?» Обернулся он. Она вновь напряженно взглянула на него и тихо сказала... Тартугов, этого не стоит. Я скоро вернусь. Хрипло проговорил он в ответ. Говорит Генрих Штольз. послушался голос трубки. Я ждал вашего звонка. Номер вы узнали о телефоническом посольстве? Да. Все уже решено. Через 20 минут к ресторану подъедет зеленый покарт. Водитель высунет из окна руку с пачкой сигарет, немецких на этот раз. Надеюсь, вы оцените символику этого жеста. Гер Райнеман ждет встречи с нетерпением. Я тоже. Зеленый Покарт остановился на другой стороне улицы, прямо напротив ресторана. Водитель высунул из окна руку с пачкой сигарет, марку которых различить было невозможно. Подойдя ближе, Сполдинг увидел, что водитель — мужчина крупный, в черной вязаной рубашке с короткими рукавами, которая открывала и подчеркивала его мускулы. У него была короткая бородка и густые брови, что придавало ему вид злодея-пирата. Дэвид был уверен, что это сделано нарочно. Человек в белом костюме, сидевший на заднем сиденье, распахнул дверцу, и Сполдинг залез в машину. Сполдинг понимал. Даже днем эту гравийку было бы трудно найти. А теперь, при одних лишь подфарниках, казалось, будто Покарт съехал с твердой дороги прямо в кромешную тьму леса. Однако под колесами хрустел гравий. Водитель вел машину уверенно. Он, очевидно, знал здесь каждый поворот. Через полмили дорога расширилась, вместо гравия появился асфальт. Покарт выехал на огромную стоянку. По другую сторону, на равных расстояниях друг от друга... Стояли четыре широких каменных столба с мощными прожекторами, их лучи пересекались. Между столбами была натянута стальная сетка, посередине располагались железные решетчатые ворота, которые, по-видимому, открывались автоматически. Кое-где виднелись люди, одетые в темные рубашки и брюки полувоенного образца, некоторые с собаками на поводках, с доберманами, которые рвались вперед, злобно лаяли. Человек в белом костюме распахнул дверцу и вылез из машины. Подошел к одному из столбов. С другой стороны появился охранник, перебросился с ним несколькими словами. Дэвид заметил за охранником темное бетонное строение с маленькими освещенными окошками. Туда и ушел часовой, а человек в белом костюме вернулся к Пакарду. «Несколько минут придется подождать», — объяснил он и забрался на заднее сиденье. «Так зачем мы торопились?» «Чтобы прибыть и доложить о себе вовремя. Но это не значит, что нас тут же примут». «Гостеприимный человек, ваш хозяин, ничего не скажешь», — усмехнулся Дэвид. «Герр Райнеман может позволить себе быть, каким ему заблагорассудится». Минут через десять железные ворота неспешно распахнулись и по картам миновал часовых и будку с маленькими окошками. Дорога пошла вверх и кончилась у роскошного поместья еще одной огромной стоянкой. Широкая мраморная лестница вела к дубовым дверям величины, доселе Дэвидом невиданной. Здесь тоже все освещали прожекторы. В отличие от площадки перед воротами, здесь был фонтан, лучи света блистали на столбе воды. Немец выбрался из машины, обошел ее и открыл Дэвиду дверцу. «Здесь мы вас покинем». «Надеюсь, путешествие было приятным. Идите к выходу, там вас встретят». Дэвид вышел из машины и остановился у мраморной лестницы. Зеленый пакар тронулся в обратный путь. Сполдин простоял в одиночестве почти минуту. «Если за ним следят, а это вполне возможно, пусть наблюдатель подумает, что величие здания изумило его». А еще Дэвиду хотелось оценить дом, С практической стороны рассмотреть окна, крышу, подъезд. Он никогда не забывал заранее выяснить, как войти в здание и как из него выйти. Всегда готовил себя к худшему».